Глава двадцатая. «Умри, но сделай!» Сознание возвращалось медленно и одновременно быстро. Вот заворочились в голове тяжелые мысли, пришло осознание себя. Будто бы старый телевизор включили. Помкнуло, и экран засветился. Я попытался открыть глаза, однако яркий свет не позволял поднять веки. Он бил так, что было чертовски больно. Но спустя некоторое время, может секунду, а может и час, я понял, что боли уже нет. И я распахнул глаза, пытаясь разглядеть хоть что-то. Приходилось ли вам видеть мир настолько размытым? Я знаю, что те, у кого плохое зрение, снимая очки или линзы, видят все расплывчато, пятнами. Так было и в моем случае. Однако с каждым мгновением мир обретал четкость. Я сам того не заметил, как стал видеть практически как обычно, разве что глаза немного пекли. Еще бы, фактически это были глаза новорожденного, только с той разницей, что конкретно этот новорожденный мог видеть сразу. Вместе со зрением вернулся и слух. Шипящая тишина наполнялась гулом, шумом, а затем я понял, что слышу голоса, мужской и женский. Я старался понять, о чем они говорят, однако не мог разобрать отдельных слов. Единственное, что я смог понять по интонациям или уловить, скорее даже интуитивно, что эти двое спорят, причем спорят на повышенных тонах. А я повторяю, мне нужен этот колонист, я тебе уже денег заплатила, так что давай, вытаскивай. Опять будто бы кнопку нажали или рубильник опустили. Внезапно с полной силой включилось осознание речи. Я отчетливо стал слышать и разобрал, что говорит женский голос. «А мне все равно», — ответил ей мужской голос. «Деньги прямо сейчас верну, но этого из капсулы не выпущу, пока не придет патруль. У него чип с браком». «Мозг у тебя с браком», — зло ответил женский голос. 327 имеет статус Егеря, и конкретно сейчас он мне нужен. Я тебе заплатила такие деньги не за то, чтобы ждать патруль, а чтобы ты активировал клон вне очереди и как можно быстрее. Да ты дура, хоть понимаешь, что случится, если. Рот, закрой! рявкнула женщина. Я тебе не фермерша с захолустного мира, не колонистка, и уж тем более не дура. — Хочешь минус в полезность, считай, заработал. Думай, с кем ты говоришь и что ты говоришь. — Ты мне вообще-то взятку дала, так что минус в полезности я тебе загнать могу, — проворчал мужской голос. Но я отчетливо услышал, что он явно не хотел продолжать спор и собрался идти на попятную после угроз женщины. — Попробуй, — с вызовом сказала она. «Вот сейчас патруль дождемся и попробую», — огрызнулся мужчина. «Так, пора это все заканчивать. Голос женщины я уже опознал. Анна, кто же еще? «Мужик, скорее всего, лаборант клон-центра. А его претензии к моему чипу могут объясняться просто. Он увидел и идентификатор Гардена, и идентификатор Арматеха, но пока еще не понял, что это». И я не собирался его просвещать в этом вопросе. И уж тем более вояк из патруля. Лаборант клон-центра интересуется моим идентификатором и не выпускает из капсулы. Больше объяснять матери ничего не пришлось. Вот что значит ИИ, сместивший коменданта и единолично принимающий решения. С одной стороны, насколько проще и легче стало. Вот моя проблема решилась, Маров наконец-то начали щемить, вояки перестали просиживать задницы, а с другой это опасно. Мало ли, что и им может надумать. Над системой однозначно нужен контролер. Но точно не такой, как полковник Айден. Оп, а вот и ответ от матери. Капсула открылась, и я теперь свободен. А лаборант заткнулся, глядя словно бы сквозь Анну. Явно читал пришедшее сообщение от ИИ. Я же за это время успел прийти в себя, оклематься. Вот и отлично, вот и славно. «Где у вас тут можно поговорить?» — спросил я лаборанта, едва только поднявшись и стыдливо прикрывшись предложенным им комбинезоном. э что — не понял тот. «Комнатушка, где можно переговорить с глазу на глаз», — повторил я. а вон там можете», — промямлил лаборант. К слову, совершенно мне незнакомый, видимо, из другой смены. Жаль, был бы сейчас на работе мой лошадиномордый приятель, может, как раз бы марафет навел, а то вновь ходить лысым, как коленка, и без этого самого привычного тела. То еще удовольствие, привыкать к которому мне совсем не хотелось». Забавно, в обычной ситуации лаборант послал бы меня куда подальше с таким вопросом, даже учитывая, что я егерь. Но сейчас, когда только-только получил по заднице от матери, он был как шелковый. Вот готов поспорить, с командой я прямо сейчас вернуть мне нормальный внешний вид, этот тип и думать бы забыл о том, чтобы срубить себе лишнюю копейку. Впрочем, может и нет, такие ушлые своего не упустят». Но проверить свою теорию или же опровергнуть не получится. Именно Анна вытянула меня раньше срока, как я слышал, заплатив за это такие деньги. А раз так, значит, я ей очень сильно понадобился. Зачем? Это и нужно выяснить в первую очередь, и желательно без лишних ушей. Дрон долетел, раз мы тут разговариваем. Начал было я, но Анна меня перебила. «Дрон кружит над речным и не сядет, пока не получит команду», — заявила она. «И в чем проблема? Пусть садится!» — хмыкнул я. «Нельзя!» «Почему?» «У меня дома кто-то есть». «А точка посадки у него твой дом?» — предположил я. «Да». «И ты уверена, что дома тебя поджидают?» «Да». «Так смени точку посадки». «Не получится!» — покачала головой Анна. Сама переписывала программу, боялась взлома и перехвата управления дроном. Он принимает только команду посадки на указанной точке и больше нигде. Ну или может уйти на резервную точку, опять же после соответствующей команды. «Ну, а нам что еще надо? Пусть на резервную и лети не долетит!» Зло перебило меня Анна. «Аккумулятор раньше сядет!» «Ха!» это где ж резервная точка находится если такой дрон не успеет до нее долететь удивился я неважно где далеко ответила анна он уже шестнадцать часов кружит над речным и я только два часа назад выбралась из капсулы эти сволочи она кивнула на дверь явно имея в виду лаборантов клон центра плевать хотели на статус и ранг оживляют тупо по очереди «Ну, не вижу тут никакой несправи», — начал было я. «У меня не сраный альфа-клон», — вспылила она. «Я такие бабки плачу не для того, чтобы сутки оживления ждать. Эти бараны даже процедуру провели отвратительно. Потеряла больше данных, чем положено. Мне теперь уйму времени нужно тратить на обучение, чтобы достичь того уровня, что был у меня до этой глупой смерти». И уж точно я столько вывалила заклона не для того, чтобы ждать оживления, считай, сутки. Тут-то до меня дошло, что выглядит она так же, как и на болотах. Нисколько не изменилось. Не то, что я лысый, похожий больше на детскую куклу, увеличенную в размерах, чем на полноценного человека. Вот я невнимательный... Естественно, у нее какой-то дорогой клон. Она бы вряд ли тратила время на восстановление внешнего вида. Значит, сразу в клон-капсуле все индивидуальные особенности восстановили. Прямо во время активации клона. «Так...» — я тряхнул головой, поймав себя на том, что рассматриваю девушку. «Делом надо заниматься, делом!» «Так от меня-то ты чего хочешь?» — спросил я у Анны. «Нужно приземлить дрон и забрать контейнер», — ответила она, — «и отдать Толянычу?» «Именно!» «Так его бы и позвала», — хмыкнул я. «Он будет доступен только через восемь часов», — ответила Анна. «Во как! Ничего, разбудим ради такого дела», — хмыкнул я. «Он не спит, его клон долго активируется. Все-таки Игорь Анатольевич — специалист». Чего? «Как Толяныч умудрился помереть? Со скуки на складе, что ли? Уронил на себя ящик?» «Это как?» спросил я. «В том смысле, каким образом он...» «Я не знаю», — покачала головой Анна. «Сама узнала от солдат, которые дежурят возле его дома. Кто-то к нему вломился в дом и убил. И мать не отследила, кто это был? Нет». «Как это?» «Да не знаю я!» В сердцах прикрикнула Анна. «Хватит уже вопросов, надо забрать контейнер!» Я же задумался. Забрать-то его надо, вот только странные обстоятельства смерти Толяныча, в смысле его перевод в клон тела, меня настораживали. Кто смог его грохнуть так, что система ничего не поняла, не смогла сразу идентифицировать нападавшего? Это точно не мог сделать колонист! Тогда кто? Мары? Может быть. Но как они обманули систему? Ведь тут в речном камеры есть на каждом углу. Они не могли улизнуть незамеченными. Впрочем, и зайти в речной у них едва ли получилось бы. Там пост-вояк. Дали взятку? Ну, допустим, но как ушли? Ведь система подняла тревогу, наверняка. А может, они все еще в речном? А кто грохнул нас, таких крутых, на болоте? Это ж надо, как мы оборзели, шли и чуть ли не песни пели, шуточки-прибауточки травили. И, судя по всему, всех нас положили, причем профессионально. Вопрос кто? И не связаны ли наш провал на болоте и убийство Толяныча? Если это так, то я один точно не справлюсь. Нет, вдвоем мы за дроном не пойдем. Наконец принял я решение. «Почему?» — требовательно уставилась на меня Анна. «Тот, кто приходил к Толянычу, наверняка искал контейнер. Нападение на него, уничтожение нашего отряда и отправка контейнера сюда просто не могут быть совпадениями». «И что?» «А то, что они у Толяныча контейнер не нашли, следовательно, продолжают его искать. А тут мы с тобой вдвоем». «Что, боишься?» — усмехнулась она. — Вот ведь сучка, подстегивает, на слабо берет. Но нет, я уже хлебнул горя. — Стараюсь мыслить здраво, — спокойно ответил я ей. — Почему-то сильно сомневаюсь, что Толяныча можно вот так вот легко подстрелить. Он ведь бывалый вояка. Девушка кивнула. — А я егерь без году неделю, — хмыкнул я. — И что ты предлагаешь? Ничего не делать? «Активируем клоны ребят из моего отряда», — предложил я. «На это масса времени уйдет, да и денег у меня уже не так много, чтобы лаборанту заплатить. А после тех проблем с тобой, я думаю, он и денег не захочет». «Мы его убедим», — хмыкнул я, открыл интерфейс и принялся строчить сообщение матери. «Причина неочередной активации указанных лиц». «Ну да». Я не думал, что будет легко. Пусть у меня и особый статус, и числюсь я как шпион системы, но в отличие от человека система пользоваться служебным положением просто так не даст. Зато у меня есть аргумент. В последнем рейде были обнаружены подозрительные вещи – оружие, броня и банк данных. Предположительно, производство корпорации «Арматех». «Нужен полный состав отряда для повторного посещения места обнаружения». «Уж от такой заманухи система не откажется, я уверен». «Ну а что? Соврал насчет банка данных. Что поделать?» «Потом скажу, что не нашли. А вот броню нашли. И оружие тоже». «Я был уверен, что система их не заберет. Скорее они станут доказательствами того, что я не соврал». «Доказательства?» «Ну вот, как я и думал, система клюнула на приманку. Взор потерян на месте обнаружения предметов». Система несколько секунд молчала, а затем опять поинтересовалась. «Обстоятельства?» «Огневой контакт с противником». Быстро отбил я ей ответ. «Кто противник?» «Экая любопытная. И что сказать, Мары?» «Тогда она может просто послать туда вояк. Соврать?» «А что соврать? Ладно, в этот раз будем честными». Противника идентифицировать не удалось. Система вновь и задумалась. «Ну давай, давай, родная!» «Активация клонов вне очереди одобрена!» «Ай, молодца! Ай, спасибо!» К сожалению, дождаться активации всех наших было невозможно. В общей сложности это потребовало бы как минимум часа четыре. А столько времени, по уверениям Анны, у нас не было. Поэтому дожидались, пока придет в себя только один Строгов. Из всех нас только у него был не Альфа-клон. Когда лаборант помог ему выйти из капсулы, я даже засомневался, что вижу перед собой именно Строгова. Это был совершенно другой человек. Совершенно не тот, к которому я привык. Этот был гораздо моложе, с волевым лицом, русыми волосами, зачесанными назад. И даже более того, клон капсула воссоздала легкую небритость на лице. На вид ему было не больше тридцати. Я уж хотел было спросить у лаборанта, не ошибся ли он, однако не стал. Точнее, не успел. Лаборант буркнул про перерыв и ушел в соседнюю комнатушку. Ну и ладно, бог с ним. Тем более, что я уже понял, пусть Строгов выглядел не так, как раньше, но это все же был он. — Как поживают марксисты? — поинтересовался я. — Готовы все отдать за бутылку пристойного пойла! — Откашлявшись, ответил Строгов. — Извини, трудовой народ требует подвига! — хмыкнул я. — Справимся! Вон, Анна тебе проставится! Анна собралась ответить нечто резкое, но почему-то передумала. И промолчала. «Что, черт возьми, там произошло?» Вновь спросил Строгов. «Кто по нам стрелял?» «Хрен его знает», — пожал я плечами. «Так и не удалось рассмотреть». «Как вы вообще умудрились сбежать?» Строгов поднял голову и рассмотрел меня. «А, ну понятно. Вы не умудрились. Кобздец!» «Что?» «Всю экипировку там просрали», — мрачно ответил Строгов. «Профокали на раз-два и даже не поняли, кто нас пересчитал, как в тире, млять. «Мары!» — влезла в разговор Анна. «Какие нахрен мары?» — вызверился на нее Строгов. «Девочка, ты видела отверстие в броне тех бойцов из вездехода? Там садили из чего-то такого, чего на этой сраной планетке нет и быть не может!» «Да тех бойцов тоже быть не должно было на хрусте», — напомнил я ему. «Это другое», — возразил Строгов. «И тем более тех бойцов какие-то сраные мары завалить не могли!» «Тогда кто?» «А я почем знаю?» «Так, ну, может, хватит уже разговоры разговаривать?» Снова вмешалась Анна. «Я вас обоих не просто так вне очереди вытащила. Я хотел было ее поправить, что вытащила она только меня, но да ладно». «Опа! Неожиданность!» Улыбнулся Строгов. «А я думал, что просто так!» «Уж наивный решил, что ты, Анька, в коем-то веке благотворительностью решила заняться!» «Не дождешься, фыркнула она. «Нам нужно посадить дрон!» «Какой ещё нахрен дрон?» — не понял Строгов. Я коротко описал наши приключения после его смерти, не забыв добавить, что случилось с Толянычем. «Ага!» — кивнул он. — Но все верно. Это все неспроста и никакое не совпадение. — Так с дроном-то что? — Он может сесть только возле ее дома. — А в моем доме кто-то чужой, — закончила за меня Анна. — Ну, так давайте отправим. — У дрона сдохнет аккумулятор, не долетит, — сразу сказал я. — Чё ж так все сложно-то? — вздохнул Строгов. Ну и пусть сдохнет. Пойдем следом и рано или поздно найдем. Где-то ж он упадет. Во-первых, начала Анна, он летит не по прямой. А во-вторых, его могут найти до нас. Кто? Да какая разница, кто, кто угодно. Нет, подруга, улыбнулся Строгов. Что-то ты темнишь. Анна недовольно поджала губы. Что в контейнере? Данные какие это тебя интересовать не должно отрезала анна, ну и добывай свои данные сама пожал плечами строгов, если я не знаю кто мне противостоит, я предпочитаю в драку не лезть ты согласился на это задание и сдох выполняя его ну и ничего мы ведь тебя оживили, вот и доведи дело до конца, да не подруга. хмыкнул Строгов. «Я свое отработал честно. Потерял кучу дорогой экипировки, потратил кучу денег на клон, так что никуда я не пойду». «В таком случае можешь забыть о восстановлении в звании», — выпалила Анна. «Опа! Вот значит, что Толяныч обещал Строгову. И если он такие обещания может давать, значит, я был прав». Соляныч работает на правительство и нифига не в отставке. Что он тут делает в роли интенданта? Работает под прикрытием? Что еще? Вот и прояснились все странности. Если предположить именно такой вариант, все становится на свои места. Да и хрен с ним, со званием! Пожал плечами Строгов. Я тут подумал, мне и на хрусте неплохо живется. Он с усмешкой смотрел на начавшую бесноваться Анну. — Так что за данное, может, скажешь уже? — спросил он. — Объекты Арматеха, — ответил я. Строгов и Анна удивленно уставились на меня. — Откуда ты знаешь? — спросила она. — Догадался. Пожал я плечами. — Толяноч кое-чего рассказывал, там кое-что услышал, там кое-что увидел. Сопоставил и понял. «Арматех, значит», — хмыкнул Строгов. «Ладно уж, пошли за твоим контейнером, только сначала заглянем в мою берлогу». «Зачем?» — тут же возмутилась Анна. «Ну не с голыми же руками твоих гостей приветствовать», — улыбнулся Строгов. «Надо подготовиться, и судя по тому, как они нам дали прикурить на болоте, подготовиться основательно». «Думаешь, у нее дома те же, что и на болоте?» «Может быть», — пожал плечами Строгов. «Сколько времени с момента моей смерти прошло? И ваших?» «Шестнадцать часов. Уже семнадцать», — взглянув на часы, ответила Анна. «Вполне могли из болот вернуться в речной», — заключил Строгов. «Успели пришить Толяныча, и теперь ищут дрон. Они ведь видели, что вы его запустили». Анна вопросительно посмотрела на меня. «Да», — кивнул я. — Хреново! — вздохнул Строгов. — Но в этот раз мы хотя бы знаем, где противник.